Глава 36. Решение. Наташа ощутила, как сильные руки Арджуна подхватили ее, и парень понес ее куда-то. Она была еще слишком слаба, чтобы озираться по сторонам, но она доверяла Арджуну и потому знала, то место, куда он несет ее, будет безопасным. Арджун занес Наташу в брезентовую палатку, разбитую возле черного тадж-махала, и бережно положил на топчан. «Сейчас придет доктор», — сообщил парень. Но для Наташи уже не важно было, когда и кто придет. Она хотела сказать Арджуну то, что обжигало ее губы, стремясь быть озвученным. Именно это почему-то казалось ей безумно важным в такую минуту. «Арджун, я знаю, что ты не предавал меня и никогда не любил Таню». Парень уставился на нее, не желая сейчас обсуждать эту тему. Он боялся того, что Наташа тратила свои силы на этот разговор, который, по сути, был не столь важным. Арджун был уверен в своих чувствах к Наташе и не сомневался в ее ответной любви. Так к чему все слова? Недоразумение, возникшее из-за необдуманных слов виджу было всего лишь ерундой. «Наташа, тебе не стоит сейчас разговаривать», — сказал парень. «Все это можно обсудить позже». «Позже?» — голос Наташи стал громче. «Арджун, ничего не надо делать позже. Каждая секунда может стать последней в моей жизни, и я хочу, чтобы ты знал...» что я не сомневаюсь в твоей любви, а все остальное ты действительно можешь рассказать мне позже, если у нас с тобой будет это самое позже. — Не говори так, — попросил Арджун, не желая даже слышать о том, что Наташи может не стать. Для него это было просто немыслимо. — А как я должна говорить, если понимаю, что все может закончиться? Ее голос прервался, и она тяжело задышала. — Просто я не могу умереть не сказав тебе о том, что я не сомневаюсь в твоей любви. Но откуда ты это знаешь? — Из ниоткуда. Просто знаю. Знаю и все тут. А еще я знаю, что безумно люблю тебя. Арджун слабо улыбнулся. Хоть ему и приятно было слышать это, но он боялся за Наташу. — Наташа, если ты действительно любишь меня, то прошу тебя, помолчи. Тебе надо беречь силы. Сейчас должен будет прийти доктор. Не успел он произнести это, как полог палатки откинулся, и внутрь просунулось сосредоточенное лицо мистера Мортистона. От неожиданности Наташа ойкнула. «Здравствуйте, мисс Калугина!» — официально поприветствовал главный магистр и уже с улыбкой добавил. «Наташа, я бы и не подумал, что ты не сможешь отразить силой мысли кусок летящего железа. Для чего надо было подставлять свое тело, когда достаточно было воспользоваться мощью своего желания?» Девушка слабо улыбнулась. Да откуда ему знать, что у нее уже не было того дара, которым он так восхищался? А если бы и был, то не было времени воспользоваться им. В тот момент надо было действовать быстро. Магистр отстранил Арджуна и подступил к девушке. Внимательно посмотрел на нее и сказал. Не знаю, что тут у вас используют для врачевания те, кого у вас принято называть докторами, но я так думаю, что мой метод излечения будет более эффективен он снял с себя изумрудный переливчатый плащ и накрыл им наташу так что только настороженные глазенки и золотые локоны остались на поверхности мистер мортистон закрыл глаза и сосредоточился на опасной ране она была глубока и пуля была внутри девичьего тела легкая порвана повреждены ребра а сердце бьется в смертельной опасной близости отметала любое неловкое движение может сдвинуть пулю с места и она достигнет своей цели сердце девушки. Наташа даже не почувствовала, как ее тело приподнялось и замерло на высоте полуметра от кушетки. Так магистру было сподручнее устранить последствия ранения. Мужчина замер, представляя, как пуля проделывает свой путь в обратном направлении. Вот она тронулась назад, отступив от сердца, прошла сквозь легкое и искрошенные обломки ребер. Выйдя через входное отверстие, Она упала на кушетку. Наташа вскрикнула, ощутив внезапную боль. На простынь закапала кровь, образовывая лужу. Итак, пуля извлечена, но теперь надо было поработать над самой раной. Магистр сосредоточился на восстановлении внутренних тканей организма. Мистер Мортистон сквозь закрытые веки наблюдал за тем, как соединяются разорванные сосуды, восстанавливаются органы, срастаются кости и затягивается кожа даже шрама не осталось вдруг сообщил мистер мортистон закончив свою операцию как уже все с сомнением в голосе спросила наташа прислушиваясь к своим внутренним ощущениям а что тебе понравилось и ты хочешь продолж усмехнулся мужчина увидев что пациентка отрицательно покачала головой он подал ей руку и потянул на себя чтобы сдвинуть ее в пространстве девушка неожиданно почувствовала силу притяжения земли которая до этого не действовала на нее и чуть было не упала, но учитель подхватил ее, поставив на ноги. — Спасибо, — улыбнулась она. — Одним спасибо теперь ты не отделаешься, — улыбнулся он, забирая свой плащ. Девушка слегка опешила, но смешливые глаза наставника подсказывали ей, что у него на уме какая-то шутка. — Вместо спасибо лучше расскажи, как тебе удалось вызвать нас, — сказал магистр. Наташа удивленно захлопала глазами. «Но я не вызывала вас», — в подтверждение своих слов она замотала головой. «Да». Голос учителя выдал отрицание ее слов. «Если так, то почему я проснулся от того, что мне досаждала твоя посыльная?» Наташа, ничего не понимая, смотрела на него, ожидая объяснений. Но учитель не спешил с ними. Он покровительственно положил одну руку на плечи Наташи, а другую на плечи Арджуна и вывел их из палатки. Они шли по траве, изрытой взрывами, и там, где они проходили, трава вновь приобретала свой изначальный вид, не неся следы побоища. Десант покидал место своей дислокации, тяжелая техника отступала, самолеты уже не бороздили небо, и тучи над мавзолеями давно рассеялись. Сильно искореженный мост изгибался, будто был сделан не из серебра, а из фольги. Сейчас он обретал свой первозданный вид. Один из минаретов черного принца лежал в руинах, но под взглядами стоящих возле него трех магистров он начинал восстанавливаться. Его купол, словно росток бамбука, проклюнулся из груды мраморных обломков и устремился ввысь. Воскрешение минарета было скорым и невероятным. За считанные минуты минарет восстановил былую целостность, и теперь все четыре минарета гордо несли свою почетную вахту, охраняя черного принца. Все были заняты восстановлением ценности международного масштаба и не обращали внимания на то, как Виджу склонился над телом Тани. Почувствовав колебания моста, парень поднял ее и перенес на территорию Черного Принца, положив на мраморные плиты. Виджу встал возле Тани на колени, вглядываясь в заостренные черты лица. Парню было больно смотреть на девушку. Он не знал того, что происходило в летописном зале, после того, как они с Арджуном покинули его. И теперь он терзался вопросом, как так получилось, что она оказалась на мосту. Тут он ощутил осторожное сердцебиение в груди Тани. Он не слышал его, а ощущал, как если бы оно было чем-то материальным. «Таня?» — удивился он тому, что она жива. Ресницы девушки мелко задрожали, и она открыла глаза. Виджу с облегчением вздохнул. Хоть он и был удивлен тем, что девушка жива, но, судя по всему, Таня была удивлена намного больше. «Но почему я жива?» Она ошеломленно посмотрела на Виджу. Не зная, что и ответить, парень развел руками. Обессиленная девушка с большими передышками поведала Виджу о том, что произошло в летописном зале, и, заканчивая рассказ, произнесла. «Кобра сказала, что, отдав Арджуну свою энергию, я должна пожертвовать самым дорогим, что у меня есть, поэтому я должна была умереть» принеся в жертву свою жизнь. Виджу внимательно посмотрел на Таню. Он понял, что произошло. — Таня, я так думаю, что самая большая ценность для тебя была не жизнь, — горько ухмыльнулся парень. — Из-за этого ты осталась жива. Но судя по тому, что ты перестала походить на свою сестру, я делаю вывод, что ты отдала то, что для тебя было дороже жизни, свою любовь к Арджуну. Услышав его выводы, Таня прислушалась к своим чувствам. Если раньше в груди приятно щемило при мысли о Барджуне, то теперь там была пустота. Впрочем, ее любовь к нему не принесла ей ничего, кроме страданий, поэтому ее утрата была лишь к лучшему. виджу помог Тане подняться. Девушка была ослаблена, он поделился с ней своей энергией. Таня ощутила прилив сил. Она могла стоять, не качаясь, и ее мысли не путались. Тут Таня свиджу увидели идущих в их сторону Арджуна, Наташу и высокого седовласого мужчину в зеленом плаще. Таня с Веджу пошли к ним навстречу. Увидев их, Наташа кинулась к сестре и повисла у нее на шее. «Таня, ты жива! Как же я рада! Наташка, я так счастлива видеть тебя!» — всхлипывала Таня, прижимая к себе сестру. Пока девушки обнимались и плакали от радости... Арджун с удовлетворением отметил, что Таня обрела свой первозданный вид. «Мистер Мортистон, это мой брат Виджу и подруга Таня», — сказал Арджун и тут же представил своего наставника. «Таня, Виджу, познакомьтесь с главным магистром, мистером Мортистоном. Он прибыл во главе группы магистров, чтобы поддержать нас и помочь». Именно последняя часть фразы Арджуна все никак не давала покоя Наташе. Поэтому она спросила. «Ну как вы узнали, что нам нужна ваша помощь?» Глаза мужчины заискрились смехом. «Я уже сказал, мисс Калугина, что вы просили выручить вас в беде. Вот я и не смог остаться глухим к вашим просьбам». Наташа отрицательно покачала головой. «Но этого не может быть. Я не звала вас, да и не могла бы при всем своем желании». Учитель улыбнулся одними глазами и сказал. «Меня разбудила змея». Она сказала, что ты, Наташа, просишь меня помочь Арджуну и твоему миру. Кобра была убедительна и настойчива, поэтому мне пришлось снарядить экспедицию в город забвения. Признаться, мы стараемся посещать его как можно реже. Услышав это, Арджун прищурился, глядя на учителя. Мистер Мортистон, меня удивляет то, что вы всегда знали, что мир, откуда мы прибыли с Наташей, город забвения. Но почему в тот день, когда вы впервые увидели нас, то пытались побольше узнать о нашей реальности и были крайне удивлены, узнав, что где-то есть люди, не умеющие управлять своими мыслями. Эх, Саксена, ну что тебе ответить на это? Ты пойми, что мы не столько были удивлены тем, что есть бездарные люди, сколько тем, что те, кого мы считаем бездарными, вдруг оказались в нашем мире. И не просто оказались в нем, но при этом стали лучшими учениками в классе, претендуя на звание избранных. Подобное открытие стало для нас сродни шоку. Ссылая людей в город Забвения, мы больше никогда не интересовались их судьбами и не контролировали жизнь в этом городе. Но, оказывается, потомки тех, кто много тысяч лет назад остался за пределами нашей реальности, сохранили свой дар, и он смог проявить себя, сделав своих обладателей избранными. После такого открытия мы стали наведываться в город Забвения, И выяснили, что большинство людей способны обрести дар. Поэтому мы хотим им помочь в этом. Арджун горько улыбнулся. Мы тоже хотели помочь людям обрести его. Но, как оказалось, они готовы на что угодно, даже на военные действия, лишь бы не менять уклад жизни. Это временно. Скоро люди поймут важность дара. Все изменится. И хорошо, что ваши соотечественники не успели разгромить подчистую то, что никоим образом не стоит разрушать. Наташа, спасибо, что послала ко мне Кобру. А то я мог не успеть вовремя вмешаться, и неизвестно, чем бы все закончилось. Слушая его, Наташа всплеснула руками. Да не посылала я ее. Кобра сама решила позвать вас на помощь. Она поняла, что сами мы не сможем справиться. Признаться этим она спасла наши жизни. Но я удивлена, что вы смогли отыскать проход в наш мир. Я так поняла, что город забвения не стоит в числе посещаемых вами городов. Лучики мелких морщинок пролегли в уголках глаз учителя. «Мисс Калугина, не хотите ли вы сказать, что вы на пару с мистером Саксена намного смышленнее в области перемещений, нежели десять магистров во главе с главным магистром?» Наташа стыдливо потупила взор и еле слышно произнесла. «Просто мы абсолютно случайно попали в ваш мир и с невероятным трудом вернулись в свой родной» поэтому мне казалось, будто между нашими мирами непроницаемая стена сложностей». Мистер Мортистон рассмеялся. «Отчасти да», — заверил он девушку, потрепав ее по голове. «Но на самом деле не забывай, что вы живете в городе забвения. Хоть для вас это целый мир, совсем не похожий на наш, но для нас это такой же город, как и многие другие. Правда, намного больше и отдаленнее, но все же город. И, как ты знаешь, Все расстояния межгородов мы проходим с помощью многоножцев. Так что у нас получилось, потому что у нас был надежный проводник. — Кто, кобра? — озвучила догадку девушка. — Нет, это был он. С этими словами главный магистр кивнул в сторону порхающей рядом бабочки, которая тут же опустилась на землю, обратившись в черно-белого тигра. — Пушистик! — радостно воскликнула Наташа — и бросилась обнимать своего многоножца. Тот добродушно завалился на бок, наслаждаясь тем, что хозяйка гладит ему брюхо. Такое проявление нежности было для него высшим блаженством. Но у ребят оставалось еще очень много вопросов, поэтому они посыпались на магистра, как из рога изобилия. Мистер Мортистон был вынужден тут же на них отвечать. — Но как вам удалось убедить военных отступить? — недоумевал виджу Магистр посмотрел на него и улыбнулся. «А, еще один с Аксена. Похож, похож на брата, ничего не скажешь». После этого он приступил к разъяснениям. «Убедили их вовсе не мы, а ты и Арджун». Ребята от неожиданности вскрикнули. «Не может быть!» — усомнилась Наташа, вспомнив, что ее последним воспоминанием была кровавая бойня. «И тем не менее это так», — ответил мужчина. Ваше сопротивление, желание отстоять принцев навели их на мысль, что если ради этого вы готовы отдать свои жизни, то оно того стоит. Да к тому же им ни разу не приходилось видеть, чтобы им двое юношей смогли противостоять такому натиску. Они осознали, что вы запросто могли бы уничтожить их всех, но не сделали этого. Вы противопоставили им свою силу не с целью нападения, а защиты, несмотря на агрессию военных, Вы вдвоем смогли выстоять и при этом обезвредили солдат так, что никто из них не получил ни одного ранения? Все поняли, что дар, направленный для самозащиты, может спасти своих обладателей и при этом не причинить никому вреда. Правительство приняло срочное решение отозвать военных и перейти к мирным переговорам. Арджун удивленно оглянулся и отметил. Но то, что я вижу, больше похоже на бегство, а не отведение войск. Проследив за его взглядом, мистер Мортистон рассмеялся. «На всякий случай они решили поспешить, так как боеприпасов у них не осталось, а у вас появилось подкрепление». Его слова вызвали смех у друзей. «Но что сейчас будет?» – спросил Виджу. «Как убедить правительство действовать более либерально? Вдруг они все же решат уничтожить Мавзолеи?» «Уже не решат», – твердо заверил его магистр. «Пока мы с вами разговариваем, – Мои заместители обсуждают детали освоения дара людьми, населяющими город забвения. «А почему вы не принимаете участие в переговорах?» – удивилась Таня. «Вы ведь у них самый главный!» Мужчина кивнул и сказал. «Именно потому, что у меня была задача намного важнее переговоров. Мне надо было спасти одну мою любимую ученицу!» Наташа зарделась, уставившись под ноги. «Спасибо!» – прошептала она. Магистр развел руками, мол, «пожалуйста». Затем он добавил, «Несмотря ни на что, я слежу за ходом переговоров. Я слышу каждое слово, оговариваемое моими коллегами с вашими властями. Вот, послушайте». Неожиданно для себя молодые люди услышали голос, зазвучавший в их голове. «Чтобы вам был понятен смысл действий нашей структуры, предлагаю организовать кампанию по обмену опытом. Мы исследуем ваш мир» а вы, в свою очередь, следуете наш. Так нам будет легче действовать сообща. Меняя ваш мир, нам надо избежать нежелательных последствий. Как вы понимаете, мы много веков жили за счет вашей энергии и не можем внезапно лишиться ее. Нам надо постепенно переходить на собственные источники питания. А вам же следует начать генерировать свою энергию, чтобы потоки мыслей могли подкрепляться ею. Ваши и наши реальности должны научиться взаимодействовать меж собой. Тогда мы сможем гармонично сосуществовать вместе. И не думайте, что управлять своими желаниями сложно. На самом деле надо только попробовать и поверить в свои силы. И тогда все получится». Голос в головах ребят стих, и они поняли, что переговоры скоро приведут к глобальным переменам. Эти перемены были пугающими и в то же время интересными. Но было понятно лишь одно — теперь они неизбежны. Тут опять заговорил мистер Мортистон. — Я так понимаю, что вы будете не прочь поучаствовать во всем, что будет происходить в ближайшее время. Полагаю, что вы по праву заслужили эту привилегию, так что я переговорю с вашими родителями и объясню им ситуацию. Не думаю, что они откажут мне в просьбе отпустить вас в магистратуру. Услышав это, глаза ребят загорелись. Вкус приключений уже ощущался на их губах, а дух перемен наполнил их сердца. Ведь Джу и Тани только предстояло открыть для себя удивительный и загадочный мир альтернативной реальности, а Арджун и Наташа уже знали, чего ожидать от этого путешествия. Они знали, что паруса их судеб наполнил ветер перемен, счастья и исполнения желаний. Конец второй книги.